Выбирая свои объекты, Ворхелл неоднократно подчеркивал, что ценит в них нелицемерную неизменность сути и доступность. Так, к примеру, пресловутая бутылка Кока-Колы ему дорога, потому что из нее пьют и президенты, и бомжи. Он и сам таков. Один и тот же на светских раутах и в разговорах с фриками. Но есть у художника и его объекта и еще кое-что общее. Как известно, Кока-Колы не утоляет жажду. Это не функциональный предмет, а вещь в себе. Пожалуй, тоже можно сказать и о самом Ворхолле, символично сконцентрировавшем все культурные идеалы своего времени и публично заменившим этими одиозными ценностями собственную суть. В этой книге много непоследовательного. Случайные персонажи затмевают основных, некоторые, казалось бы, важные имена вовсе не всплывают, и некоторыми определенно бросаются ради красного словца – Одни события освещаются подробно, другие остаются в тени или даже полностью игнорируются. Порой что-то определенно не состыковывается, порой намеренно замалчивается. И здесь нет никакой ошибки. Даже если думать, что Пэт Хэккетт, перенесшая на бумагу воспоминания Уорхола, могла что-то напутать или упустить, все-таки она появилась в его жизни в ту пору, когда большинство событий этой книги остались в прошлом, Это просто еще одно проявление попизма: заполнять поверхность деталями, но не концентрироваться на них, собирать пазл, не интересуясь каждой отдельной составляющей. Скользить по поверхности людей, явлений, процессов, отношений, веяний, моды, бросать прощальный взгляд на выходящие из употребления вещи, исчезающие феномены погибающих знакомых и друзей – последовательно дискредитировать общественное мнение и устоявшиеся точки зрения, походя разрушать стереотипы. Концентрироваться на самом действии, а не на смысле и последствиях. Так появятся фильмы «Сон», «Еда», «Выпивка», «Трах». Эту условную тетралогию правильнее было бы назвать «спать, есть, пить, трахца, Внимание здесь направлено на конкретные процессы. Так появится 25 фильм из желания запечатлеть действительность, впитать, поглотить в прямой непритязательной форме все спрятанные внутри значения. Говорящая поверхность, заполненная пустота. Конечно, слова попизм в русском литературном языке нет. Но, пожалуй, именно так правильно было бы назвать неизбежный эффект киногении в повседневной и многозначной бессмысленности жизни – мелькающим перед нашими глазами в фильме, снятом не умеющим монтировать и не слишком ценящим актерскую игру режиссером-самоучкой. Каким, по мнению многих, и по собственному убеждению, и был Энди Уорхол. Людмила Речная Благодарность Стивен М. Л. Аронсон настолько хороший друг, что не бросил редактировать эту книгу, даже когда ушел из издательства. Его остроумные оригинальные находки и четкие исправления неоценимы. Строка за строкой, штрих за штрихом он придавал завершенный вид картине 60 -х. Энди Уорхол и Пэт Хэкетт. Вступление. Это мой личный взгляд на поп-феномен шестидесятых в Нью-Йорке. Здесь мы с Пэт, реконструировали десятилетия, начиная с 1960 года, когда я только начал рисовать свои поп-полотна. Это воспоминание о том, какой была моя жизнь и жизнь моих друзей, ретроспективный взгляд на живопись, кино, моду, музыку, знаменитостей и отношения, создававшие атмосферу нашей манхэттенской студии, известной на весь мир как фабрика. Энди Уорхолл 1960. Вот возьми я и умри лет 10 назад, сейчас был бы культовой фигурой. Когда к 1960 году в Нью-Йорке появился поп-арт, все так им прониклись, что даже занудным европейским умникам пришлось признать его частью мировой культуры. Абстрактный экспрессионизм уже превратился в институцию – И тогда, в самом конце 50-х, Джаспер Джонс с Бобом Раушенбергом и прочими освободили искусство от всей этой отвлеченной рефлексивной ерунды. А затем поп-арт вытащил нутро наружу, а внешнее убрал вовнутрь. Поп-художники работали с образами, которые любой прохожий из Бродвея узнавал на раз. Комиксы, столики для пикника, мужские брюки, знаменитости, занавески для ванной, холодильники, бутылки колы, в общем, со всеми теми классными современными вещами, которых так усердно не хотело замечать абстрактное искусство. Что самое удивительное, рисовать все эти художники начали в одной манере еще до того, как повстречали друг друга. Мой друг Генри Гельцаллер, который курировал современное искусство в музее Метрополитен, пока не стал официальным нью-йоркским царем от культуры, так описал зарождение поп-арта. Словно фильм ужасов, художники со всех концов города восстали из грязи и с картинами в руках, пошатываясь, поврели навстречу друг другу.